ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Воскресенск, 18 июня Холодный лакированный пол. Подтянуться, двигаться, нельзя лежать. Лиле казалось, будто она видит себя со стороны, что эта незнакомая блондинка перевернулась на живот и с трудом ползла по залу. Перед глазами все расплывалось, в ушах пронзительный писк. Еще немного. Еще немного». Она протянула дрожащую руку и нащупала куртку. Мягкая кожа. Молния врезалась в ладонь. Осязание притуплено, будто она надела перчатку. «Карман! Где же карман?» Девушка, что было силой, тряхнула ткань. По залу прокатился глухой стук, что-то посыпалось на пол. Лиля нашла брелок по звуку. Трясущимися руками она схватила кубик Рубика и поднесла к лицу. «Жёлтый квадрат». Желтая грань должна быть сверху. Лиля вертела в руках амулет, который норовил выпасть из онемевших пальцев. Нашла. Поворот. Артефакт едва заметно задрожал, разогрелся. Еще по телу растеклось приятное тепло. Звон в ушах стих, зрение сфокусировалось. Невидимые тиски, сжимавшие виски, исчезли. Стало легче дышать, сердцебиение выровнялось. Лиля огляделась. Она одна. Вещи и сумка Оли валялись на полу, но самой девушки не было. Охотница не сомневалась. Здоровый Сашка без труда утащил одноклассницу. К Веронике Павловне. «Конечно же. Что же было с этой старухой? Если аддикция вернулась, то могла пробудиться и память. Но зачем ей тогда Карина?» Охотница лихорадочно вспоминала все, что изучала. «Получается, старухе не хватает энергии». Пытается питаться, используя девочку как переходник? Для последней это обернулось подобием аддикции. Ведь чтобы Карина ослабела, хватило всего одного разговора. Одного эмоционального всплеска, словно девочку накачали злостью. Такое возможно? Телефон охотницы лежал на полу, на разбитом в экране след от ботинка. Лиля взяла мобильный в руки, нажала на кнопку. «Конечно, не работает». Где же охотники? Почему они все еще не пришли? Слова Карины пугали. Жертва. Что если Олю? Нет, ждать нельзя. Лиля несколько раз перевернула грани кубика. Стоп, хватит. Слабость все еще не покинула тело, но охотница решила не перебарщивать. Она украдкой приложила брелок к губам и убрала в карман. Глаза девушки заискрились, мир подернулся серой дымкой. Следы Карины виднелись очень ярко, совсем свежие. Охотница поспешила за подростками. Оперативники все поймут, они пойдут по этому же следу. Школьники шли за каулками, протискивались между заборами, петляли за гаражами, уходили от высоких домов к городской окраине, где начинался частный сектор. Налетел ветер, поднявший клубы пыли и песка. Надвигалась гроза, черные тучи наплывали на небо, слышались глухие раскаты грома. Дом Вероники Павловны стоял в отдалении от частного сектора, окружённый высокими березами. Деревья опасно накренились от порывов ветра, ветви жалобно скрипели. Покосившуюся калитку не заперли. Рядом валялась резиновая камера детского велосипеда. Похоже, она и служила замком. Чего бояться бедной старушки? Во дворе стало холоднее, темнее, хотя тучи не полностью скрыли солнце. Сам домик, утопавший в траве и разросшемся хмеле, наводил ужас. Он больше походил на ветхую заброшенную хижину. Даже старые стены всякий раз вздрагивали, стоило налететь сильному порыву ветра. След шел по утоптанной узкой дорожке и заканчивался у двери. Ступени из прогнившего дерева — грязные окна. За стеклами не видно ни сги, но охотница чувствовала — подростки и старуха внутри. Лиля коснулась ручки. Дверь казалась хлипкой, не составит труда ее. Её... «Что за...» Прищурившись, охотница увидела тончайшие нити. Они едва заметно блестели. Лиля потянула за ручку. «Не поддается. Будто девушка пыталась сдвинуть с места каменную глыбу, а не трухлявую дверь. Лиля рванула изо всех сил, и ручка осталась в руках. Выругавшись, девушка отшвырнула ее в кусты. «Закрытое пространство». Она не вскроет эту дверь даже знаком. Может биться в хлипкие стены, калашматить потрескавшиеся стекла. Бесполезно. Все хуже, чем тогда с Димой. В нем еще жила какая-то часть, что просила помощи, но здесь... Охотница обернулась. В душе теплилась глупая надежда, что на горизонте появятся знакомые черные куртки. Но никого не было. Она одна. Из дома раздался глухой визг. Черт, черт, черт! Лиля спрыгнула с крыльца и обижала обветшавшее строение. «Закрытое пространство образуется вокруг адикта в радиусе нескольких метров. Своего рода кокон, где человек перерождается в море. Несколько метров. Что если...» Лиля заметила крошечное окошко над самой землей. Оно вело в подвал. Видимо, сделали, чтобы был хоть какой-то источник света. Узкое, хотя...» Лиля точно пролезет. Девушка с силой ударила ботинком. Рама затрещала. Охотница продолжала колотить ногой окно, пока оно не вылетело из фрамуги и не упало в черноту подвала. Как бы пригодился фонарик. Но он остался в рюкзаке, который Лиля так опрометчиво бросила на школьном дворе. Там и документы, и значок, и даже кусок мела. Плевать. Она хотя бы задержит адикта, попробует остановить телекинезом, уболтать, успокоить. Конечно, она не такая сильная, как Серебров, но нельзя оставлять подростков одних. Оперативники уже должны были быть здесь. Ветер задувал все сильнее, небо почернело, упали первые капли. Охотница зажгла искры на кончиках пальцев и полезла внутрь подвала. В нос ударил запах затхлости. Тусклое сияние едва освещало пространство. Лиля то и дело натыкалась на что-то во тьме. Коробки, старые ведра, ящики, мешки с подгнившими овощами, ворохи тряпья. Лиля споткнулась, рухнула на что-то, на кого-то. Девушка ощутила нечто, холодное, как лед. поднесла руку ближе. Искры отразились в пустом, остекленевшем взгляде. Сдавленно вскрикнув, Лиля отшатнулась, отползла подальше. Ее била крупная дрожь. «Труп! Это труп! Нет, нет, не время раскисать!» «Не сейчас». Несколько раз глубоко вдохнув, девушка опять приблизилась и рассмотрела тело. Лицо. Белое, как молоко, как чистый лист бумаги, обрамлённое золотистыми локонами. Обескровленные губы, чернеющая рана, зияющая на горле. В свете искр тускло блеснул значок с глазом. Анастасия Берёзина. Тот самый аналитик, что должна была встретить Лилю. О, Господи! Прошептала охотница и прижала руку к рту, подавляя рвотный рефлекс. Охотница заметила кожаные ремни, портупеи и пустую кобуру. «У них оружие? О, Боже! Поехавшая старуха, которая заставляет ребят убить одноклассницу!» Перед глазами встала ужасающая картина. Карина в цепких руках Вероники Павловны, перед ними мальчик Саша со слепым взором направил пистолет на Олю. С потолка послышался глухой стук шагов. На голову Лили посыпалась и земля, песок с подошв. Охотница прислушалась, вгляделась в темноту. Сквозь щели в полу виднелись алые всполохи. Карина, совсем рядом, и серая тень Саши. Подавленная воля, он полностью во власти девушки. Прищурившись, охотница различила третью ауру, почти черную, совсем рядом с Кариной. Старуха. «Заставь его это сделать!» — Донесся крик пожилой женщины. «Это должен сделать он!» Но я, еле слышно лепетала школьница. «Что, уже забыла, как эта белобрысая издевалась над тобой? Забыла, из-за кого ты мышь? Ты хочешь стать человеком? Хочешь?» Лиля испуганно огляделась. Рядом в полу виднелся люк, такой же запечатанный. «Мел, мне нужен мел!» Лиля, не думая, кинулась к бездыханному телу коллеги, на секунду застыла и, прошептав «Прости меня, пожалуйста», начала рыскать по карманам куртки. Руки похолодели, дрожали. Лиля старалась не смотреть на обескровленное лицо. Мел, мел, где же?» Драгоценный артефакт оказался во внутреннем кармане. Благодаря небеса Лиля кинулась туда, где виднелись всполохи ауры и начала чертить исцеляющий круг на потолке. «Давай!» — прикрикнула старуха. «Я не могу!» — всхлипывая, отозвалась Карина. «Он не хочет! Я не хочу!» «Ах ты тупая!» Леля коснулась рисунка и закрыла глаза. Охотница оказалась в пространстве, сотканном из серого тумана, пронизанного тончайшими нитями. Мир перевернулся. Начерченные мелом символы оказались где-то под ногами, едва различимые в сизой дымке. Охотница двинулась вперед, но наткнулась на незримую стену. «Слишком далеко. Круг не достаёт». Лиля увидела серый силуэт Саши, Олю, стоящую на коленях, и... Как странно. Вместо Карины стояло нечто похожее на ростовую фарфоровую куклу. Огромные красивые глаза, белая кожа и розовый румянец на щечках, Словно лицо написал искусный мастер. Но охотница чувствовала, что настоящая Карина, живая, напуганная до смерти, там, внутри, за этой идеальной оболочкой. По кукольному лицу пошли заметные трещины, оно начало крошиться. Идеальный карий глазик выпал, обнажая настоящий глаз Карины, застывший в неподдельном ужасе. Когтистая рука вцепилась в фарфоровое плечо, хрупкое тело поглощала тьма. Нить между Кариной и Сашей натянулась, одно движение и безмолвный приказ был бы отдан. «Оля!» — позвала охотница. Девушка вздрогнула. «Ну, конечно. Она же подписала контракт. Что, если через нее? Как это делали на учебном исцелении?» Когда Лиля впервые пробовала активировать круг с инструктором, преподавательница показывала, как нужно исцелять, в прямом смысле управляла ее действиями. «Да, тогда не было двух аддиктов и человека, но...» «Оля, помоги мне!» — крикнула охотница. Школьница с удивлением посмотрела на Лилю, не понимая, что происходит. «Оленька, пожалуйста, поверь мне!» — прошептала охотница. Оля осторожно кивнула, соглашаясь. «Коснись ее, Коснись Кариной!» Лиля прикрыла глаза. Услышав слова охотницы, Карина прижала к себе руки и сделала шаг во тьму. Нить натянулась. «Нет, так не пойдет. Лиля сосредоточилась. Воздух вокруг задрожал. Оля с трудом поднялась. ее глаза светились во тьме и медленно протянула руку. «Карина, послушай, я... Мне очень жаль. Прости, я сделала тебе так больно. Я не...» На глазах Оли выступили слезы, голос дрогнул. «Я не хотела, не думала. Я чувствую, как тебе больно». Оля коснулась груди, как и Лиля. Это. «Так тяжело! Ты так долго жила с этим! Жила одна!» Маска потрескалась сильнее, осыпалась, обнажая настоящее лицо девушки. Худое, с россыпью юношеских прыщиков, которые скоро пройдут. «Ты чувствуешь?» — еле слышно проговорила Карина. Все сразу!» — Оля кивнула. «Ты сильная! Ты такая сильная, что жила с этим и никому не говорила!» Ни единого слова. Никогда не жаловалась. «Никогда», — повторила Карина. Остатки фарфоровой маски раскрошились в пыль. Потрескалось и кукольное тело. Карина протянула руку, и тут ее резко одернули. «Не смей с ней говорить!» Лицо старухи вынырнуло из тени. Под посеревшей кожей вздулись вены. «Они называют себя охотниками, Карина!» Процедилась ненавистью Вероника Павловна. Паразиты, которые разрушают чужой дар. Они ничем не лучше тех других. Лиля нахмурилась, о чем говорит обезумевшая старуха. Это не дар! выкрикнула Лиля, и Оля с чувством повторила ее слова. То, что завладело вами много лет назад, болезнь. Болезнь? Старуха перевела взгляд на Лилю. поняв, что школьница говорит не своими словами. Отпустив Карину, женщина пошла к охотнице. Почерневшая рука с острыми когтями висела плетью. Тень расползалась от старухи, заполняла с собой пространство, как растекшийся гудрон. Глаза безумно сияли. Седые волосы растрепались. «Ведьма! Меня носили на руках. И мне это нравилось. Меня обожали!» У меня было все, и ты называешь это болезнью. Это дар, а вы отняли его у меня. И то, что я могу дать Карине, — это высшее благо. Она будет счастлива. Я буду счастлива. Я буду жить снова. Внезапно старуха поняла, что отошла слишком далеко от своей подопечной. Развернувшись, она невнятно забормотала: Они обещали мне. Но обманули. Эта белобрысая сучка поплатилась. Мне не нужен никто, я все заберу сама. Глупая, старая дура, — внезапно тихо проговорила Лиля. Нельзя подпускать старуху к подросткам. Лучше вызвать гнев на себя. Сработало. Глаза Вероники Павловны сузились. Она замерла в нескольких шагах от Карины. «Ни одно проклятие не дает счастья», — уверенно и спокойно продолжала Лиля. «Ни одно. А то, что вы пытаетесь внушить девочке, — это смерть, одиночество и жизнь у разбитого корыта. Вы жили сладкой жизнью, но за счет других. А что в конце, Вероника Павловна? Что у вас осталось?» За окном громыхнуло, сверкнула молния, дождь со всей силой колошматил по стареньким стеклам, заливаясь внутрь. Полузгнивший домик затрясся от ветра, жалобно заскрипели стены и полы, Закачались черно-белые фотографии. Вероника Павловна развернулась. Ее лицо почернело, челюсть выдвинулась вперед, по подбородку текла слюна. Огромные заостренные зубы не помещались во рту. Она провела рукой по волосам, и те осыпались, как старая солома, обнажая покрытый язвами череп. Сосуды в глазах лопнули, но не покраснели, а почернели. Ты лжёшь!» — С трудом рявкнула старуха. Я был ла, ща, слива! Ничего у вас не было! Лиля покачала головой и, глядя в черные глаза, море. Оля бросилась вперед и обняла Карину. Остатки фарфора осыпались. Старуха развернулась и, поняв, что проиграла, ринулась к девочкам. Когтистая рука готова была сомкнуться на тонкой шее одной из них. Бах! Лиля отшатнулась, зажимая уши. Несколько секунд она слышала только звон. Когда девушка открыла глаза, то поняла, что стоит в темном подвале. Круг на потолке перестал светиться. Охотница с трудом держалась на ногах и пыталась выровнять дыхание. «Ребята!» — с ужасом осознала Лиля. Спотыкаясь, она пробралась к люку и без труда открыла его. Посреди темной комнаты, обнявшись, сидели Оля и Карина. тихо всхлипывая. Рядом, опершись о стенку, стоял Саша. Парень растерянно огляделся и с ужасом посмотрел на пистолет, который все еще сжимал в руках. «Отдай его мне», тихо попросила Лиля. Подросток тут же протянул оружие и медленно сполз по стенке. Охотница сразу узнала модернизированный ПМ. Она училась стрелять из такого. Наследство от советской власти, которое в Оке пытались сделать максимально эффективным. Значит, Анастасия пришла с оружием. Но зачем оно аналитику? Впрочем, все равно не помогло. Но где же? Лиля обвела взглядом комнату. Вероника Павловна лежала на полу без движения. Тело скрыло тень, виднелись лишь тощие посиневшие ноги в вязаных носках. Охотница двинулась вперед и, сжав пистолет, покосилась на Сашу. Неужели парень, не помня себя от страха, спустил курок? Во лбу старухи виднелась дыра, вокруг изуродованной головы расползалась лужа почерневшей крови. Охотница отвернулась. С улицы послышалось движение. Кто-то вскрыл дверь. Оперативники все же появились. «С ними все будет в порядке?» — обеспокоенно спросила Лиля. Охотники стояли на улице, где после грозы стала зябка. Девушка дрожала то ли от холода, то ли от переутомления. К счастью, коллеги заметили брошенную на участке куртку и захватили найденный у школы рюкзак. Лиля и еще один оперативник, чуть полноватый мужчина средних лет, разговаривали за калиткой. Подростки сидели на ступенях, врачи проверяли их состояние. Рядом с домом ждала машина скорой. Дождь утих, продолжая едва моросить. Никто из охотников даже не собирался достать зонты. — Конечно, в полном. Только подумать, прямо у нас под носом. «Я могу идти?» — тихо спросила Лиля. «Мне нужно вернуться в Москву. Если позволите, я отправлю вам отчет после приезда. И не мучайтесь сильно Ольгу расспросами. Для нее это все было тяжело. Ей нужен отдых не меньше, чем ее одноклассникам». «Без проблем», — кивнул мужчина. «Думаю, пока мы сможем работать с тем, что есть. Да и вы уже многое нам рассказали». Охотник нервно сглотнул и покосился на подвал, где осталось тело сотрудницы. «Мне очень жаль», — проговорила Лиля. «Давайте я довезу вас до автовокзала». Девушка не спорила и села вместе с коллегой в его УАЗ. По дороге охотник расспрашивал Лилю, но та отвечала односложно, и мужчина решил не надоедать. Когда они приехали на автостанцию, то застали отъезжающий автобус. Недолго думая, оперативник преградил путь машины и вышел переброситься парой слов с возмущенным водителем. Буквально через несколько секунд охотник позвал Лилю жестом и пригласил сесть в салон. Мужчина сухо попрощался и ушел к машине, на ходу набирая чей-то номер. Что ж, ему еще предстояла работа. Девушка устроилась на последнем ряду около окна. Эмоции покинули, оставляя пустоту. Лиля оттянула рука в кортке и посмотрела на чистое запястье. «Не маскировка. Нити не было». Девушка даже не поняла, когда-то исчезла, но это означало лишь одно: а дикта больше нет, «Вылечен» ли. Пускай все будет хорошо, пожалуйста, пускай все будет хорошо! пробормотала Лиля, нутром чувствуя, что хорошо не будет. Охотница то и дело засыпала, но стоило провалиться в сон, как перед глазами снова и снова возникало изуродованное старческое лицо. Чтобы не уснуть, Лиля старалась чем-нибудь себя занять. Перебирала детали, отстранялась, представляла, что произошедшее кино и главная героиня вовсе не она. Фразы, которые вскользь роняли то Карина, то Вероника Павловна, не давали покоя. «Жертва? Дар?» Старуха бормотала, что ее обманули, но она заберет что-то сама. вернет аддикцию, без сомнения. Но почему в ее сознании Анастасия поплатилась за обман? Они обманули. Кто они? Хотя Вероника Павловна была на грани безумия. А в голове все всплывал разговор с подругами в кафе. Заговор? Шпионский заговор? Где-то есть тайная ассоциация антиока из аддиктов? Нет, это уже бред какой-то. Старуха была безумна, а Лиля старалась найти смысл в ее словах. Охотница устала, откинулась на спинку кресла. Дождь опять усилился, забарабанил по стеклам. Шум мотора, ветра и тихий звук радио. Немногочисленные пассажиры дремали в своих креслах. Сколько ехать? Час? Полтора? Вечность. Целая вечность в неведении. Автобус остановился под навесом. Лиля ждала, когда все пассажиры выйдут, смотрела в проход и не могла решить, что же делать дальше, куда ехать. Салон опустел. Даже водитель вышел. «Покурить?» Лили шагала на свинцовых ногах вдоль прохода. Еще через автобусное окно охотница заметила человека, стоявшего у ряда скамеек. Она не могла разглядеть его лица, но поняла. Он ждал ее. «Боря?» Где-то в глубине встрепенулась надежда. «Что, если Боря просто вылечил Дему без неё? Что, если сейчас он ее встретит, как обычно отчитает?» «Пускай это будет так!» Девушка выбежала из автобуса, не в состоянии скрыть улыбку. Серебров приехал. Серебров ждал её задания. «Ох, когда она расскажет!» Лилю поливал косой дождь. Она шла по лужам, не замечая этого. Мужчина пошел навстречу. И тут все внутри оборвалось. Лиля застыла. Чужая походка. Краем глаза девушка заметила нескольких людей, стоявших поодаль. «Охотники. Но почему они не приближаются?» Будто окружили. «Цветкова Лилия Витальевна. Полагаю, вы меня помните?» Охотница сразу узнала его. Черная униформа, белые волосы. Леонид Седов. Он не мог скрыть гордый прищур и довольную ухмылку. Спец смотрел на Лилю так, словно поймал с поличным на месте преступления. «Чем я могу помочь?» Лиля говорила с трудом. «Вы сможете мне помочь, Лилия Витальевна?» Леонид протянул открытую ладонь. «Вашу руку, пожалуйста. Не стоит напоминать, что мы здесь не одни, и отказ будет расценен как...» Девушка дослушала и резким движением вложила руку в ладонь спица. Его хватка напомнила железные тиски. Казалось, он пытался раздробить кости. Кожу нестерпимо жгло. Лиля невольно вскрикнула, и как только мужчина отпустил, огляделась. Мир изменился. Она не понимала, как, но изменился. Словно на глаза надвинули шоры. все стало... обычным. Она не видела вспышек, не видела искрящихся во тьме глаз охотников, не видела того, к чему привыкла за последние пять лет. Дождь, низкие грозовые тучи, пустая темная автостанция, междугородний автобус. На тыльной стороне ладони появился странный багровый знак, напоминавший ажурное клеймо. Печать запрета. Большая. «Скиньте ваш рюкзак и куртку на асфальт». Охотница подчинилась. Рубашка почти сразу промокла, шрамы стали видны. Никаких знаков, никакой мистики. Теперь она просто... Лиля Цветкова. Пройдемте в машину, Лилия». Леонид пропустил ее вперед. «Где Борис Серебров?» — осмелилась спросить охотница, чувствуя на себе буравящий взгляд. «Состояние тяжёлое». «За его жизнь борются». «Будь ответил Леонид, а Лилия испуганно подняла глаза. «Что? Что он сказал? Нет, он врет!» «Не переживайте так, Лилия». Леонид подошел ближе, показывая Лиле, что ей следует идти вперед. Девушка подчинилась, спец поравнялся. «Мы же все надеемся, что ему скоро станет лучше, не так ли?» «Зачем? Зачем он это говорит? Будто нарочно поддевает, провоцирует». «Ах да, Лилия. А почему же вы не спрашиваете, что с вашим подопечным Дмитрием?» Спросил Леонид совсем тихо, словно не хотел, чтобы их услышали. Лиля посмотрела на спеца с нескрываемой ненавистью. «Почему он это делал? Почему так обращался с ней?» «Впрочем...» — протянул мужчина. «Я думаю, вы уже догадываетесь. Вас успокоит, что он не мучился?» «Похоже, да. Вперед, Лилия. Не заставляйте ждать».